СУРА АЛЬФИЛЬ СЛОН БИСМИ ЛЛАХИ РРАХМАНИ ВО ИМЯ АЛЛАХА МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО АЛЕМ ТАРА КАЙФА ФААЛА РАББУКА БИ АСХАБИ Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Алма яджал кајдахум фи тадлилим Разви он ни запутао их козни? Ва арсал алейхим тайран абабил И ни наслал на них птиц стајами. Тармихим бихиџаратин Они бросали в них каменья из обожженной глины и превратили их в подобие изъеденных из сохших злаковых листьев.